Он окружил королеву не только самыми прославленными во всей Франции повивальными бабками, но также и святыми угодниками, могущими оказаться ей полезными, в числе коих были святой Лев, святой Норбер, святая Колетта, святая Юлиана, святая Маргарита, а также святая Фелиция, последняя за то, что производила на свет Божий чад, только мужеска пола. Каждый день пребывали все новые реликвии. Королевская часовня ломилась от берцовых костей и коренных зубов. Надежда иметь потомство, причем на сей раз можно было с уверенностью сказать, что родителям является именно сам Людовик, подействовала на короля поистине благотворно. Клеменция, которой он был обязан будущим отцовством, сумела довершить это чудо сделать короля умнее, она не могла ибо есть пределы и чуду, но зато сумела превратить людовика в нормального человека. Бу короля более умелые советники, он, кто знает, мог бы со временем стать вполне сносным правителем. В день когда ко двору была приглашена графиня Маго, людовик был гораздо спокойнее, любезнее, чем обычно, не так внутренне скован. От Шорантона до Венсена был рукой подать. Желая сделать беседу более интимной, король принял могов в покоях клеменции. Та по обыкновению сидела за вышиванием. Словом, свидание состоялось в домашней обстановке. Да и сам Людовик был настроен весьма миролюбиво. «Скрепите для формы мое решение, кузина». Начал он. «Коль скоро мы можем добиться мира только этой ценой, а там поглядим». «В конце концов, эти пресловутые обычаи Людовика Святого не так уж точно установлены, и вы всегда сумеете отобрать те привилегии, которые дали сами, так, чтобы правая рука не знала, что творит левая». Точно так же поступил я с жителями Шампании, когда граф Шампанский и сир Сен-Фальт, добивались у меня хартии. Мы добавили к ней всего одну фразу «За исключением тех случаев, когда может быть нанесен ущерб нашему королевскому величию». И теперь в любом спорном случае на сцену выступает наше королевское величие. С этими словами он дружелюбно протянул гостье кубок, наполненный дроже которое он грыз, не переставая во время разговора. Уж не ваш брат Филипп изобрел такой искусный ход? Осведомилась Маго. Да-да, Филипп. Как раз он и уточнил этот пункт, но придумал я, а он только подхватил мою мысль. Примите во внимание, государь, кузен мой. Этот случай не имеет ко мне прямого отношения. Спокойно проговорила Маго. У меня нет королевского величия. Я пользуюсь властью, но не королевской. Ну и что ж такого? Все равно напишите «королевское величие», поскольку над вами стою я, король. Если возникнут какие-нибудь спорные вопросы, я их буду решать. Маго взяла изкупка пригошню дроже, поскольку никакого другого угощения не имелось хороши. О, хороши пробормотала она с набитым ртом, стараясь выиграть время. Не особенно-то я хочет до сладостей и однако прямо скажу О, хороши мояя возлюбленная супруга клеменция знает, что я их грызу с утра до вечера и сама следит за тем, чтобы в ее покоях всегда стояли сладости, — пояснил Людовик, поворачиваясь к королеве с видом супруга, желающего показать, что все его прихоти немедленно приводятся в исполнение. Клеменция подняла глаза от вышивки и подарила Людовика ласковой улыбкой. «Ну, что же, кузина, — Продолжал Людовик. «Подпишите вы или нет?»